Затем псевдомайор удалился на пару минут и вернулся с чемоданом денег и пятью вещмешками. Поприсутствовал при процессе перекладывания и выборочного пролистывания пачек, запечатанных в стандартную банковскую упаковку. И прежде чем уйти, предложил посетить соседний офис, где можно познакомиться с фотографиями и видеозаписью. Враг всего прогрессивного человечества, кровавый мафиози Аристарх Николаевич Павленко, выглядел весьма благообразно. Лет сорока пяти, но моложавый. Гладкая кожа лица с таким юношеским румянцем. Зачесаны назад волосы. Прямой открытый взгляд, светло-серых глаз. Приятные манеры. Ну, не дать не взять положительный комсомольский лидер. Даже не Брежневской поры, а давних времен романтической оттепели. Таких только в старых фильмах и показывают. А Пиндрик вдруг сказал. Улыбка, ну, прямо как у этого Аникеева, которого убили. И Циркач согласился. Правда, внешне совсем разные люди, но какое-то внутреннее сходство удивительное. Хорошо, что ни Платонов, ни Мышкин этого разговора не слышали. А девушка-оператор, крутившая им кино про Павленко через большой плоский жидкокристаллический дисплей компьютера, на подобные реплики не реагировала. Вообще события разворачивались, как в сказке. И деньги выдали, и оружие, и под конвоем не водили. Но крошка поминутно напоминал себе... что обязаны эту сказку сделать вылью. Иначе столь приятная обстановка может легко обернуться за И теперь самое главное для подстраховки найти способ как можно скорее сообщить генерал-майору Кулакову следующее. На распрекрасный во всех отношениях замечательный федеральный или какой он там муниципальный Центр спецтехнологий и информационных ресурсов Или наоборот, почему-то работает знаменитый агент-перебежчик, как минимум трех разведок, старина эльф. Вряд ли его теперь завербовали в СВР или ГРУ. Ох, вряд ли. Годы не те у мужика, чтобы так сразу ориентацию менять. Так что же это значит? А вот пусть Кулаков и решают. Ему за это зарплату выдают ежемесячно. И вообще, у него там целый штат, целая система. А они пятеро, кто такие? Просто солдаты, удачи, дикие гуси. Пожалуй, у них немного странные для наемников принципы. Как можно больше спасать и как можно меньше убивать. Прежде чем что-то делать, обязательно думать. Наконец, родину любить сильнее денег, а людей сильнее родины. Но одно остается неизменным. Заработали и на дно. В политику не соваться ни в коем случае. Горя на огнем эта политика. Впрочем, несколько раз вылезали уже и всякий раз выбирались назад, как из помойки, и долго-долго потом мыли руки. Крошка решил поступить наиспростейшим способом. Поднявшись наверх и убедившись, что эльф остался внизу, Он перед самым отъездом внезапно хлопнул себя по лбу и попросил, ну, буквально на три минутки, ну, позвонить жене. Ё-моё, я же ключи от гончарки и от машины оставил в ящике письменного стола. Да но их в жизни не найдет. Братцы, это важно. Он уже брал трубку со стола, а мрачный сотрудник, сопровождавший их в верхних помещениях, Молчаливо ждал продолжения и пристально вглядывался в Андрея, однако разговору не препятствовал. Маша ответила почти сразу «Значит, не спала», а телефон, разумеется, у постели. Отработав легенду с ключами, Крошка как бы совершенно невзначай поведал «Я тебе несколько дней не смогу звонить, Шушуня, ты не беспокойся». «Все нормально. Я тут многих старых друзей встретил. Шкипера, Фила, даже этого гнома. Как это какого?» «Ну, он еще в белорусском национальном десанте служил. Ну, ладно, Шунь, мне уже некогда. Ты обязательно передавай привет дяде воше как только он вернется из своей Испании. Слышь? Ну, пока». По глазам мрачного сотрудника ничего понять было нельзя. Догадался, не догадался. Эльф обязательно догадается. Если они тут все пишут, если он потом прослушивает, так ведь и Владимир Геннадьевич к тому времени уже многое успеет предпринять. — Хорош, Андрюха, — сказал себе крошка. — Теперь выкидывай все из головы. Часа через два-три будете на месте. Рекогностировка — дело серьезное. На нее вместе с разведкой дают меньше суток. С утра и до темноты. А ночью — штурм. Ребята не подведут. Главное, сам себя не подведи. В этом танковом сражении в мирное время ошибаться будет точно нельзя».